Глава двадцать девятая. Маруся. «Ху-е-та», — по слогам произносит Пашка, глядя на меня. «Что?» — вздрагиваю я. «То, что ты сейчас думаешь», — поясняет он. «И я не могу удержаться от смеха, потому что вот уже пару минут усиленно размышляю о том, что кабанчик вконец обнаглел, а я превращаюсь в нечто невообразимое, мурчащую послушную кошечку. А ведь я Багира». «Дикая, неприступная и независимая. Я никому не подчиняюсь и никого не слушаюсь». И, тем не менее, сделала все, что сказал Пашка. Оделась и прыгнула с ним в такси, где он по-хозяйски закинул одну лапу мне на плечо, а вторую устроил на бедре. «У нас все будет хорошо», — выдает он. «Все и так хорошо. Лучше не надо». «Надо, Маша, надо». «Я не знаю, что он имеет в виду. Я отвлекаюсь на телефон». Мне приходит сообщение от организатора конференции. «Слушай, китабой внезапно заболел. На самом деле ушел в запой, но для публики заболел». «Печально», — отвечаю я. «Вообще не понимаю, зачем он мне об этом докладывает». «Заменишь его?» «В смысле?» «Маруся, не тормози!» Сегодня в программе конференции шоу знаменитый китобой будет набивать тату на модели прямо на глазах изумленной публики И под прицелами десятков камер. И мне предлагают его заменить? Это невозможно. «Зрители ждут шоу», — продолжает организатор. «Отменять его вообще не вариант». «Они ждут китобоя». «Они просто не видели тебя». «Но я...» «Начинаю набивать сообщения». «Но мне прилетает новое». «Ты девушка эффектная, зрители будут в восторге. И мастер ты первоклассный». Я замираю с пальцами, занесенными над клавишами. Заменить самого китабоя Легенду мира Тату? Того, на кого я всегда смотрела с благоговением и у кого когда-то училась? Да это будет грандиозный провал. В первую очередь потому, что зрители придут именно на него. Я им нафиг не сдалась. И мои сиськи тоже. А ведь организатор намекает именно на них, когда говорит, что я эффектная. «Соглашайся», — произносит у меня по духам кабан. Я вздрагиваю от неожиданности. Вообще про него забыла. Тут такое творится. «Ты читаешь мою переписку?» Возмущаюсь я. «Муся, твой телефон у меня под носом. Знаешь китобоя?» Он бил мне багиру на спине. «Серьезно?» Поражаюсь я. А я еще пыталась что-то там критиковать. Теней побольше, цвет поярче. «Где я и где он?» вырывается у меня. китабой старая гвардия. Давно пора уступить дорогу молодым. В жопу китобоя. Сегодня на арене блистательная и неподражаемая Багира». «Ну что, согласна?» — приходит СМС. И тут кабанчик вообще теряет берега. Он мгновенно набирает на моём телефоне «Да» и жмёт кнопку «Отправить». «Ты офигел? А разве ты не это хотела сделать?» «Если бы хотела, сделала бы». «Я просто тебе помог». «Да пошел ты со своей помощью!» «Я сейчас просто взорвусь, или я уже взорвалась? Я реально озверела от такого бесцеремонного вмешательства в мою жизнь? Я сама решаю, что, как и когда мне делать?» а руя «Никто не указывает мне. Никто и никогда». Оказывается, я уже луплю его по груди и даже немного царапаю мощную кабанью шею. «Ладно, ладно», — бормочет Пашка, поднимая руки ладонями вверх. «А ты вообще думаешь, раз переспал со мной, то всё?» Я не могу сформулировать мысль, не могу внятно объяснить, что именно меня так сильно взбесило. Я слишком зла. Я ненавижу вот это вот в мужчинах. Пока ты ему не даёшь, пока он тебя добивается, он рыцарь, нежный, внимательный, романтичный, говорит комплименты, интересуется твоими желаниями. А как только ты ему дала... все сразу превращается в зажравшегося свина, разговаривает снисходительно, делает то, что нужно ему, и гордо трясет своими яйцами, типа они ему дают право на это. Я вижу, что мы уже почти подъехали к выставочному центру и вылетаю из машины практически на ходу. Эй, растерянно лепечет таксист, а Пашка ничего не говорит и не идет за мной, и даже не пишет. Минут через пятнадцать, немного остыв, я иду навстречу с организатором, смотрю в телефон. Охамевший кабанчик до сих пор мне ничего не написал, не извинился, не сделал шаг к примирению, а мне так хочется его послать. Или уже нет? Или да? Да. И неважно что я бы, скорее всего, сама согласилась заменить китабоя Важно, что он грубый и бесцеремонно вмешался. Я так хочу ему все это высказать. Я сказала слишком мало, и теперь всё это бешеным водворотом крутится у меня в голове. Я ловлю себя на том, что иду и бормочу себе под нос всё, что хочу сказать этому наглому носителю кабаньих яиц. А он? Почему не пишет? Работает? Вообще очень странно, что он так рвался на работу. Даже ради секса со мной не захотел опаздывать. Вот так всегда и бывает. Дала, стала доступной, уже не так интересно». Охотников привлекает неприступное, а кабанчик — типичный охотник. Хотя я не так хорошо его знаю с этой стороны. Кстати, я даже точно не знаю, где он сейчас работает. В юности он сменил не один десяток специальностей, в основном связанных со строительством, и нигде не задерживался надолго. Его отовсюду выпинывали, потому что он опаздывал, прогуливал, троллил начальство и просто развлекался». В тусовке постоянно ходили истории про то, как кабана уволили через пятнадцать минут после начала работы, потому что он послал кого-то нахер. Все над ним ржали. И он над собой ржал. Ему все было пофиг. Жил легко, кайфовал и ни о чем не парился. Я так не умею. Никогда не умела. Пашка так и не написал. Втянул меня в это безобразие и слился. Увидела бы его сейчас, убила бы. А я очень хочу увидеть и убить. Но еще больше я хочу, чтобы он увидел меня, потому что стилист шоу превратил меня в Лару Крофт. На мне короткие шортики с широким ремнем, высокие ботинки и обтягивающий черный топ. А, еще колготки в сетку и коса. Выгляжу я просто охрененно. Пашка бы умер от разрыва клыка. Так ему и надо. Хочу, чтобы он смотрел на меня и захлебывался в слюнях. Чтобы он хотел меня до звона в яйцах и полного помутнения мозга. чтобы он готов был на все. Я хочу. Хочу его. А сейчас я стою за неким подобием кулис перед импровизированной сценой, где будет проходить шоу. Смотрю на свои руки. Они заметно дрожат. Блин, я не могу работать под таким пристальным вниманием. Просто не умею. Я провалюсь. Опозорюсь. Стану всеобщим посмешищем. Я отвожу в сторону кулису. Окидываю... Глазами ряды зрителей. Пашке кабана среди них нет. Может, это и хорошо. Он не увидит моего позора. Но, блин, зато среди зрителей торчит Сергей. Вот только его мне не хватало».